Казалось, ее крик был услышан звездами. Их свет на миг потускнел, а потом без предупреждения взорвался безумным алмазным сиянием. Я вдруг понял, что могу дышать, и моя ладонь свободна. Лана медленно оседала на моих глазах, пока не упала навзничь. Ее лицо было белее света луны. Я не помню, какими... нечеловеческими силами выбрался оттуда. Как вынес свою любимую на руках, воя словно волк и матерясь последними словами. Как вызвал по сотовому ночное такси и согласился уплатить сумасшедшую сумму. Как царапал землю и плакал, словно злой ребенок, справедливо наказанный родителями. Я гладил ее по лицу — уговаривая очнуться, бил по щекам, пытаясь делать искусственное дыхание и массаж сердца. Все зря. Она недвижимо лежала у меня на коленях. Я так и внес ее на заднее сидение машины, коротко бросив водителю. «Спит, не буди». Он пожал плечами. Лишь только переехав через мост, соединяющий правый и левый берег Волги, Я почувствовал, что к ней возвращается жизнь. Лана проснулась, когда мы остановились у подъезда ее дома. Ее глаза играли незнакомыми, досели искрами. Мне надо побыть одной. Мы встретимся завтра. Обещаю. Все кончилось? Да. Все будет хорошо? Все будет иначе. Возвращайся. Машина ждет. До завтра, милый. Я вернулся домой, наверное, часам к ч е т ы р е утра. Упал на диван, не раздеваясь, и почти сразу же провалился в сон. Короткий, крепкий, целительный, без видений. Встал абсолютно выспавшийся, бодрый и полный сил. Голова ясная и в памяти ярко запечатлен каждый миг вчерашней ночи. По местному каналу диктор с упоением рассказывал об утренней перестрелке на проселочной дороге, взорванном фургоне, трупах, п е р е в о з к и каких-то контейнеров. Солнце сияло в окно. С высоты восьмого этажа была видна белая корона Кремля, бушующая зелень тополей и теплые барашковые облака. Телефон Ланы не отвечал. Впрочем, как всегда, это уже не вызывало у меня особой тревоги или удивления. Зайдя в ванну, принять душ, я обнаружил на обеих ногах красные пятна, как от ожогов. Но они не болели и не реагировали на п р и к о с н о в е н и е Что же произошло с нами вчера? Неужели так буднично и незаметно может произойти процесс передачи силы от одного человека другому? Нет. Я давно не ждал блещущих спецэффектов кино, или мистических медитаций и с п а р е н и е м над землей в стиле индусских йогов и тибетских монахов. Просто не думал, что это так просто, потому что тогда страшно. Страшно быть свидетелем бытовой магии, нарушения всех мыслимых законов бытия, более того, прямым участником этого. Страшно, когда твоя л ю б и м а е умирает у тебя на руках». Страшно чувствовать истлевшее дыхание могилы Антихриста под ногами, з а т я г и в а ю щ е е тебя и с ж и г а ю щ е е дотла. Ибо если Всевышний допускает такое переливание мощи от мертвого тела живому, то к каким испытаниям Он готовит нас? Я надеялся, что вечером получу ответы на этот и на все остальные вопросы. Я ошибался. После завтрака, проверяя почту в интернете, обнаружил, что мне на ящик легло письмо от Ланы. Оно было отправлено еще вчера. То есть за два часа до того, как мы отправились в селитринное на могилу. Раз читаешь, значит живой. Я должна была это сделать. И не только потому, что люблю тебя. Речь о безопасности многих и многих людей. Знаю, что ты мог погибнуть, но никто другой не справился бы с такой задачей вообще. Боль пройдет, это не страшно. Получить силу от могилы Антихриста может только мужчина. Помнишь, мы говорили о несправедливости устройства мира? Так вот, в древние времена богиня демонов Астарда пыталась по-своему перекроить мир, дать больше права слабой половине человечества. но она не смогла справиться с растущей мощью христианского бога, а его противник скорее объединился бы с ним, чем позволил женщине быть равной мужчине. Я ничего не могла делать сама и четко знала, что обязана сделать хоть что-то. Мне был нужен тот, кто приведет меня к могиле и поможет открыть силу. Маг, чародей, волшебник, друид, язычник, сатанист, герой, кто угодно. но каждый из них взял бы всю силу себе, став великим, могучим, непобедимым, представителем незыблемой мужской власти. И в мире ничего бы не изменилось, а я все так же оставалась бы в вечном рабстве у тьмы при всей иллюзорности свободы. Но есть ты. Ты пил мою кровь. Ты сам не знаешь своей силы и не пользуешься ею хотя бы мог. Но зато тебе и не нужна власть. Ты был идеальным проводником. Я могла только надеяться, что ты не умрешь, когда эта энергия летела сквозь тебя прямо мне в сердце. Я закрою могилу, обещаю. Ее больше не найдет ни один человек. Я не прошу прощения. У меня не было другого выхода. Если поверишь, простишь сам. Постскриптум. Мы сидели с ней в том же кафе пару дней спустя. Лана забралась на скамью с ногами и прижалась к моей груди, как доверчивый котенок. «Ты не оставишь меня?» «Надо подумать», — с улыбкой соврал я. «Откуда ты знала, что все произойдет точно так, как ты написала мне?» «Я многое знаю. Но тогда это была скорее надежда, и все сбылось». «А что ты кричала там о бастарде?» «Ну, что ты ее не боишься?» «Это очень древняя богиня. Вся темная сущность женского начала принадлежит ей. Если рассматривать мою судьбу, то вкратце именно она несет ответственность за все, что со мной случилось. Я была несформированным подростком, когда она бросила меня тем п о д о н к о м когда я в ярости и боли продавала душу, когда на моих руках остывала их кровь. Она вела меня к могиле Антихриста, но она не знала, что я больше не буду ничьей слугой. Теперь у меня достаточно силы, чтобы самой отвечать за свою судьбу. Мне никто не вернет душу, но больше никто и не добьется от меня покорности. «Значит, я был нужен тебе только как живой переходник?» «Да». «Нет». Оба ответа правильны. «Как сам чувствуешь? Не умом, сердцем?» Ответ мог быть только один. Любовь, как и вечность, неисчерпаема. Но любовь всегда на шаг впереди. Путь не заканчивается никогда. Иначе он просто становится расстоянием между двумя точками. «Ултавин» На золотой цепочке играл полупрозрачными гранями, гипнотизируя и притягивая. Все ли было сказано? Я не люблю вопросов без ответа. Дождись меня, Лан. а